Якимов заявил английским властям протест против нарушения экстерриториальности посольства. Генерал Агапеев просил генерала Деникина снестись с генералом Хольманом и не допустить оскорбительного для русского достоинства ввода в посольство английских солдат. Все оказалось тщетным. Генерал Деникин не выполнил просьбы генерала Агапеева. Англичане... Заявили, что бывший главнокомандующий находится под их покровительством, и они не могут отказать ему в защите. «С моей стороны», — писал генерал Агапеев. Вслед за вводом английской полиции была сделана попытка напомнить генералу Деникину, что на нем, как на бывшем главнокомандующем вооруженными силами Юга России, лежат некоторые нравственные обязанности в вопросе О поддержании достоинства России, причем я начал разговор с ним о наглой выходке генерала Хольмана и о том, как я на нее реагировал. Но генерал Деникин, не дав мне договорить, резко оборвал меня, встал и, тоном не допускавшем возражений, сказал: Ваше превосходительство, зачем вы мне это говорите? Мое напоминание было, конечно, неприятно генералу Деникину. Я полагаю, он принял решение, сознавая, что оно несовместимо с престижем той идеи, которой он служил, но не желая, чтобы это сознавали другие. Так как попытка моя оказалась неудачной, то мне ничего не оставалось, как повернуться и уйти. Посольство было занято Гуркосами. Генерал Деникин даже на панихиде был окруженными. На другой день, накануне похорон своего соратника и друга, генерал Деникин выехал в Англию. После его отъезда английское командование вывесило объявление с предупреждением: Если виновники убийства не будут обнаружены, то все русские офицеры будут выселены из района Константинополя. В боковом кармане кителя убитого генерала Романовского оказалось перлюстрированное письмо генерала Шатилова к генералу Науменко. Письмо было частное, касавшееся личных вопросов, просьба устроить службу одному лицу. Необходимо было защитить престиж русского имени. Я отдал приказ об отчислении генерала Агапиева и господина Щербатского как не принявших достаточных мер по охране генерала Деникина и прибывших с ним лиц, следствием чего явилось убийство в Константинополе генерала Романовского и ввод в Российское посольство английских войск. В частном письме генералу Агапееву я изложил мои соображения и просил не сетовать на меня, ибо я вынужден поступить так, дабы избежать в дальнейшем возможности повторения со стороны англичан «Новых бестактностей». Я принял меры, чтобы приказ мой стал известен представителям союзного командования. Приказ возымел действие, и через несколько дней вывешенные в Константинополе объявления английских властей были сняты, а начавшиеся было мелкие репрессии против русских совершенно прекратились. В дальнейшем, несмотря на враждебную нам политику английского правительства, Со стороны английских представителей в Константинополе и в Крыму я встречал неизменно самое корректное предупредительное отношение. Много позже, уже после отъезда из России, я слышал от моих английских друзей, что приказ, отданный мною в ограждение русской чести, причем отданный в дни, когда судьба Крыма была всецело в руках англичан, был англичанами оценен по достоинству. Военным представителем в Константинополе я решил назначить генерала Лукомского, большой ум и выдающиеся организаторские способности которого я высоко ценил. Во главе дипломатического представительства поставить А.А. А. Нератова, дипломата старой школы, долгое время бывшего товарищем министра иностранных дел при царском правительстве, опытного, осторожного И исключительно тактичного человека, к тому же имевшего большие связи по старой службе в иностранных дипломатических кругах.